Глава 15. Драконья традиция В одном я с Грандом была согласна. Из-за отсутствия нужной информации я могла пострадать. Стоит вспомнить хотя бы случайный брак и ситуацию с Саламандрой. Моя неосведомленность принесла много неприятностей, однако не думаю, что в этом была моя вина. Никто не просвещал меня о истинной сути агентства и его сотрудников. А сама я никогда бы не поверила в это, если бы неожиданно не стала зречей лицо стечение обстоятельств, которые никто не мог предвидеть. Исходя из таких умозаключений, я пришла к выводу, что босс испытывает по отношению ко мне иррациональную неприязнь. Однако я так и не смогла найти причину, по которой он не хочет говорить о сложившейся ситуации и старается держать меня в неведении. Что ж, если Люк не хочет меня просвещать, я найду другой источник. Решительно произнесла вслух и набрала адвоката. Азалия Давидовна ответила на вызов, не сразу заставив меня понервничать. «Добрый день, миссис Грант», — удар под дых, даже не сразу смогла ответить, опешив от подобного приветствия. «Азалия, вы хотите меня разозлить?» «Простите, я не хотела вас обидеть», — продолжила вежливо разговаривать юрист. «Мне совершенно не нравилась подобная перемена». «Все ясно. Грант ты до вас добрался». Несложно было догадаться, кто мог повлиять на работников агентства. Такой был только один. Мне нужно, чтобы вы приехали к нам домой, пока драконище в агентстве. Вы правы, у нас очень много работы, новые контракты сами понимаете. Кажется, демоница передавала мне завуалированное сообщение. Вы не вырветесь из офиса, догадалась я. Но мне очень нужно с вами поговорить, просто жизненно необходимо. Мой муженек молчит и держит меня под присмотром. «Такой завал, что до семи не освободимся, а так хочется пропустить по стаканчику в карете», — ответила Азалия. «Каретой называли бар недалеко от нашего офиса, где иногда сотрудники сбрасывали пар, играя в пул и дартс, и выпивали. Там всегда было качественное живое пиво и приятная музыка. Как-то мы даже отмечали там день рождения Костика. Этот бар был отличным местом для тайной встречи. Грант никогда не посещал подобные места. Корона не пролазила в двери». «Отлично, я буду там в семь», — подтвердила встречу и завершила вызов. До отъезда у меня было еще три часа, и нужно было чем-то себе занять. Дом я уже изучила вдоль и поперек, дважды посетив кабинет мужа. Надеялась найти там книги по истории чудовищ или любую другую литературу, посвященную иному миру, но осталось ни с чем. Не знаю, существует ли подобное в природе, но в доме ее точно не было. Пришлось смириться с поражением и признать свою никчемность в вопросе сыска. Моим любимым местом в коттедже стала кухня, и не только из-за того, что там находилась еда, но и в плане уюта. Как оказалось, это единственная часть дома, где не было отделки камнем. Из-за любви Гранда к граниту, натуральному кремню, кирпичу и колотому камню весь особняк напоминал пещеру дракона. Даже цветовая гамма была в серо-бежевых тонах. А вот кухня радовала глаз деревом, оранжевым фартуком и разноцветными баночками, вазочками, тарелками. Там я и просидела до самого обеда, прежде чем решилась позвонить в офис. Кофе и барная стойка составили мне компанию. Усидеть дольше на одном месте было не в моих силах, поэтому я решила приготовить тосты. Есть давно хотелось, но не это было основной причиной моих экспериментов с хлебом. Фактически я трижды поджаривала одни и те же ломтики, чтобы довести их до обугливания. Пусть желудок вурчал на всю кухню, я все равно продолжала переводить продукты. Мой расчет оказался верным. Примерно через десять минут на лестнице послышалось странное копошение и скрежет. Я улыбнулась и снова опустила хлеб в тостер, распространяя по дому неприятный запах гари. Но это для меня он был раздражающим, а для саламандры очень даже аппетитным. Стоило припомнить, что Жорик всегда питался горелым, как мне в голову пришла гениальная идея, как переманить ящерицу на свою сторону. Уж перед таким лакомством мой питомец не смог устоять. Притопал на кухню как миленький. Конечно, саламандра продолжала на меня шипеть и щелкать пастью, но при этом не отказывалась заглотить парочку кусочков сожженного хлеба. Это был прогресс. Когда вредная рептилия набила пузико и сыто отвалилась от тарелки, я решила действовать, доела свои тосты, вымала посуду и направилась к саламандре. «Ну и чего ты на меня злишься?» Я присела на корточки перед Джориком. «Я же не знала, что ты необычный гикон геккон». Ящерка зло зыркнула на меня, но больше не шипела и не щелкала пастью. Это был прогресс, поэтому я решила закрепить результат. Я испугалась. Когда загорелся весь этаж, думать о чем-либо, кроме спасения жизни, было попросту невозможно. Не злись на меня за воду. Я хотела погладить Джорика, но он убрал голову в сторону, избегая касания. Если бы знала, что это навредит тебе, ни за что не нажала бы рычаг пожарной тревоги. Я изо всех сил постаралась выглядеть искренней. Даже глаза сделала честные и причестные. Жорик недоверчиво покосился на меня, потом попятился, остановился и издал свой обычный стрекот. Меня простили, однако на руки Саламандра не спешила залазить, все еще изображала оскорбленную невинность. Я не возражала, лишь бы пустила меня на кровать. Еще одну ночь на полу моя спина и шея не пережили бы. Когда пришло время собираться навстречу, я быстро привела себя в порядок. Несколько раз провела щеткой по волосам, мазнула тушью по ресницам, растерла немного помады по щекам, чтобы выглядеть свежее и вышла на крыльцо. Я очень надеялась, что кто-нибудь будет ждать меня у выхода. В противном случае мне пришлось бы искать водителя, который должен был сопровождать меня во время прогулок, а это та еще Марокко. К счастью, мой конвейер нашелся почти сразу. Из-за угла дома вальяжно вышел высокий шкаф с коротким ёжиком рыжих волос и направился широким шагом ко мне. Руки его были в передних карманах рваных джинсов, а между зубами была зажата травинка. Глаза были довольно выразительными, но обычного карего цвета. Мой водитель производил неоднозначное впечатление. Этакий ковбой среднего запада, только без сапог со шпорами и шляпы. «Добрый вечер, миссис Грант. Вы куда-то направляетесь? Позвольте составить вам компанию». Говорил он уверенно и без капли стеснения. «Меня зовут Вульф. Как вы догадались, я один из стаи оборотней». Я не догадалась, я даже подумать об этом не успела, как меня огорошили этой информацией. Сперва я не смогла произнести и слова, только глупо хлопала глазами, но вскоре получилось взять себя в руки. «Так это вы пялились на меня вчера в душе?» – выпалила обличающе, ткнув пальцем прямо в твердую грудь мужчины. Вульф перекатил травинку языком из одной стороны рта в другую, потом медленно опустил голову и посмотрел на мой палец, который все еще упирался в него. Когда оборотень поднял на меня глаза, мне стало неуютно. Поэтому я поспешила убрать свои руки за спину. Тогда Вульф медленно наклонился к моему лицу так низко, что пришлось даже немного присесть, чтобы не столкнуться носами. Но и взгляд был у этого водителя, пробрало аж до мурашек. Это был молодняк только поступили на службу под начальством Владимира. «Я матерый волк, мне нет нужды подглядывать за женщинами, они сами приходят ко мне в душ». Он ухмыльнулся и, наконец, отодвинулся от меня. «Я подгоню машину». Мой личный водитель направился к гаражу, а я по-настоящему задумалась о том, что совершенно беззащитно в этом мире сильных и опасных существ. Стало не по себе. Я могла ожидать многого от своего нового водителя, но точно не спортивного кара в качестве транспортного средства. Этот рыжий плейбой казался еще более напористым и себялюбивым, чем Грант, и это раздражало. Все же я не привыкла к такому отношению. А у Вульфа к женщинам исключительно потребительский интерес. Попользовался и выбросил. Редкий мудак, красивый, зараза. Жаль, что такой генофонд пропадает зря. Увы, внутрянка не соответствует оболочке. Я расстроенно вздохнула, не видать мне покоя в ближайшее время. Ярко-оранжевый гоночный автомобиль тихо подъехал ко входу и бесшумно остановился. Вблизи он выглядел еще дороже и внушительнее, чем издалека. Всего два места, водительское и пассажирское. Почти все заднее пространство кузова занимал, как я предполагаю, мотор. Я не имела понятия, какой модели это чудо, но даже будучи полным невежей в автомобильных марках, могла с уверенностью сказать, это спорткар. У моего мужа любовь к дорогим, быстрым и бесполезным автомобилям. Я сказала ровно то, что думала. Если меня пытались впечатлить, то не получилось. О состоянии Гранда мне и так было известно. Так к чему была подобная демонстрация? В этой красотке ужасно неудобно ездить по городу. Широкая, низкая, кушает много топлива. Одни минусы. Чем восхищаться? У меня страсть к быстрым, качественным и дорогим автомобилям. Припечатал Вульф и показал большим пальцем себе за спину, призывая меня сесть в кар. И почему мы едем на твоей машине? Я сложила руки на груди и приготовилась к перепалке, а по недовольному виду оборотня стало сразу ясно. спора не избежать. Потому что Люк не предвидел появление жены так скоро и не купил для вас машину. Но вы же, миссис Грант, вдруг недалеко и смертный, приспечит показать свой нелегкий нрав и рвануть навстречу приключениям. «Вот на такой случай я здесь и нахожусь». Сарказм, да еще противным тоном. Захотелось тут же развернуться и уйти в дом. Общаться с таким хамом было ниже моего достоинства, не говоря уже о том, чтобы ехать с ним в одной машине. Я даже поставила ногу, готовясь развернуться к волку спиной, но уловила небольшое изменение на его надменном лице. Кажется, уголок его губ слегка дернулся вверх, после чего вернулся вниз, изображая недовольство. Этот рыжий кабель как раз ожидал от меня именно таких действий. Либо он хорошо разбирается в людях, либо специально провоцировал меня, чтобы я осталась дома. Неважно, какой вариант был верным, я не могла вернуться в особняк. У меня была назначена очень важная встреча, от нее зависело мое будущее. Никак нельзя было потакать своей гордости и самолюбию. На тот момент мою судьбу могла изменить только точная информация, и находилась она в карете. Поэтому я выровнялась, приняла небрежную расслабленную позу и через силу широко улыбнулась. «О, так у меня все же будет свой транспорт. Отрадно это слышать. А пока мой дрожайший муж не решил эту проблему, будешь моим водителем». Я обошла кар и села на пассажирское сиденье под аккомпанемент упавшей челюсти Вульфа. «Один-один. Счет равный». «Вы едете?» переспросил оборотень, не до конца веря в происходящее. Похоже, я выбивалась из его представлений о людях в общем и женщинах в частности. «Я же недалекая смертная миссис Грант. Мне приспичило поехать в бар». Я посмотрела на оборотня, как на идиота, будто он не понимал прописные истины, которые, к слову, сам мне и рассказал. Как только Вульф открыл рот, чтобы возразить или что-то спросить, я поспешила добавить. И да, я слегка неуравновешенный и плохо переношу алкоголь, поэтому лучше отвези меня в знакомое место. Карета возле офиса агентства вполне подойдет. Я отвернулась от мужчины, уставившись в лобовое стекло и махнула рукой. Трогай. Мой водитель не спешил трогать, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Он просто молча уставился на меня, недовольно сопе. Наверное, надеялся заставить меня исчезнуть. Не вышло. Прекрати так пелиться, если у люк не смог прожечь во мне дыры, то ты и подавно не сможешь. Жми давай, я опаздываю. Ненормально. Раздраженно бросил Вульф, начиная движение. Это смотря с какой стороны посмотреть. Философски заметила я, стараясь полностью абстрагироваться от негативного сгустка в виде рыжей псинки за рулем. Не быть нам друзьями. Разноцветные зайчики метались по стенам и потолку танцпола, частично захватывая барную стойку. Проказники так и норовили ослепить гостей, скользя по случайным лицам. Когда диско-шар поворачивался вокруг своей оси, бликов становилось еще больше, и они практически не давали возможности уберечь глаза от яркого света. Все это в комплексе раздражало и вызывало слезливость, но только не у заядлых тусовщиков. Казалось, они продали свое зрение дьяволу и он сделал его нечувствительным к резким вспышкам света. Меня вся эта хаотичная смена света, изобилие блесток и громкая музыка раздражали, но я была в состоянии потерпеть. Вечер пятницы, рабочая неделя закончилась. Молодежь отдыхала и напивалась, снимая напряжение и поднимая настроение. А люди постарше наблюдали за ними и топили стресс в виски или пиве. Я чувствовала себя чужой на этом вечере свободы, но все равно неплохо вписалась в интерьер. Так как у меня был личный водитель, я позволила себе бокал вина. Было предположение, что вскоре понадобится что-то покрепче, но я надеялась на лучшее. На стул рядом со мной села женщина и заказала ром с колой. Я сразу узнала слегка наставительный, но добрый голос Азалии Давидовны. Когда я повернулась к ней лицом, то не сразу узнала юриста. Наш адвокат преобразилась. Высокие каблуки, приталенное черное платье, много выше колен и яркий макияж. Демоница блистала тем вечером. С ее лица слетело не меньше десяти лет. Возник вопрос, а не маскируется ли наша азалия под женщину бальзаковского возраста лишь для сохранения секрета? Несмотря на интерес, спросила я не об ее внешнем виде. «Рассказывайте, что не так с нашим браком и как он вообще случился?» Я повернулась к адвокату в полоборота и приготовилась слушать. Бармен поставил перед демонессой ее напиток, и та щедро отхлебнула, оставляя в стакане и лед и немного жидкости. Видимо, адвокат готовилась разгласить нешуточную тайну и пыталась с помощью алкоголя придать себе решимости. Помогло или нет, но Азалия посмотрела прямо мне в глаза и начала говорить, вкратчиво и медленно, будто боялась, что придется повторять, если я не пойму с первого раза. «Слушай внимательно» ибо нам запрещено разглашать эту информацию людям, даже зрячим и даже связанным узами брака с одним из нас. Она прикончила ром с колой и заказала еще прежде, чем продолжить. На свете существует несколько видов драконов. Люк Грант относится к кельтским или по-другому европейским, и не простым ящерам, а к правящей семье. Изначально родиной королевской ветви были британские острова, Но после падения Камелота и смерти Артура, последнего зреющего монарха, драконы вынуждены были скрываться и мигрировали на материк. С этого и началась наша тайная жизнь. «Камелот? Артур? Тебе что-то подмешали?» Я с полной серьезностью взяла в руку стакан адвоката и принюхалась, но ничего, кроме резкого запаха алкоголя, не почуяла. Азалия положила свою ладонь поверх моей и вернула стакан на барную стойку. «Обнови!» Бросила пробегавшему бармену Демонесса и отодвинула от себя стеклянную посуду. Лед уже начал таять, а под стаканом образовалась лужица конденсата. Жара с улицы и духота помещения от разгоряченных тел быстро справлялась с холодным. Я все еще ждала ответа, но поняла, что мне его не дадут. Все, что сказала Азалия, было правдой. Смысла повторять Демоница не видела, о чем и предупредила меня в начале нашего разговора. Кажется, я оказалась права. Мне нужно что-то покрепче. «Куба-либра!» крикнула парнишки и вновь обратила все свое внимание на собеседницу. «Драконы — высшие существа среди нас. Все иные расы подчиняются им. Мы живем на территории Грандов и обязаны следовать законам этой семьи. Взамен нас защищают и оберегают от людей. Нам принесли напитки, и мы одновременно начали пить. Я до дна, а Азалия наполовину. Пришлось заказывать еще. Без успокоительного я бы не ушла из этого бара в своем уме. Димонеса продолжала рассказывать, а я внимала каждому ее слову, стараясь не упустить что-то важное. Оказывается, правящих семей у драконов несколько, но все они относятся к разным видам и правят каждая на своей территории. В чем различие между ними, я так и не поняла. Адвокат не заострила на этом внимание, но зато не применула упомянуть, что у Грандов самые обширные владения в мире, пусть и не намного больше, чем у других. Она явно гордилась своим положением подданной. Насчет короля Артура и Камелота она не сильно распространялась, упомянув лишь то, что это реальные человек и город, которые изменили жизнь монстров навсегда. Подозреваю, это было не все, но юрист ловко сменила тему, и я не стала к ней возвращаться. Ведь Азалия перешла к вопросу о браке. У драконов свои традиции, и по большей части они связаны с магией и их сутью. Не знаю, в курсе ли ты, но у этой расы может быть только один партнер на всю жизнь. Стоит дракону остепениться, и он никогда не посмотрит в сторону другой или другого. Именно поэтому в выборе супруга они так щепетильны. В этом вопросе нельзя ошибиться. И если сердце и разум можно ввести в заблуждение, то душу нет. «Понимаешь?» Я подняла глаза, отрывая взгляд от кружочка лайма в бокале и чистосердечно призналась. «Ни черта не понимаю». Усталый выдох и обреченность на лице Азалии не были неожиданностью, но я действительно не смогла понять сути всех ее разглагольствований. Должна же быть причина, почему душа такого засранца, как Грант, выбрала меня. Точнее, как его суть могла так позорно ошибиться? И как вообще она выбрала? «Правильный вопрос», — обрадовалась брюнетка. Оказывается, последнюю мысль я произнесла вслух. «Данган», — загадочно произнесла демоница, наклонившись к моему уху. Будто это слово должно было мне хоть что-то объяснить. Прозвучало, как ящик Пандоры. Открывать этот секретик не хотелось, но выхода не было. Я с умным видом кивнула, притворяясь, что знаю сакральный смысл украшения босса. «Это не просто камень, который поместили в серьгу». Это часть Люка. Если точнее, то слеза души. Кажется, она догадалась, что я не в зуб ногой, что это за Данган. Поэтому решила рассказать подробнее. Это часть души? Что-то начало проясняться. Как чувствовала, что все мои беды от этой чертовой серьги. Вот дернуло меня нечистое стащить такой важный для Гранда предмет. А ведь все в офисе знали настоящую ценность камня и все равно заслали меня с невыполнимой миссией отомстить драконищу. «Где были их мозги?» «Да что-то вроде того», — подтвердила мои опасения Зале. «Где были ваши мозги?» Я вскочила со стула и стукнула кулаком с зажатым в нем бокалом по барной стойке. Куба-либра попала на кожу и поверхность стола, но меня это мало волновало. Я была в ярости. «Успокойся и для начала выслушай меня. Ты ничего не знаешь». Попыталась усадить меня обратно брюнетка, и я поддалась. Однако настроение значительно ухудшилось, как и мое отношение к адвокату. «Конечно, не знаю. Этим вы и воспользовались». «Не могу этого отрицать, но и согласиться тоже не могу. Лучше все объясню». Я слушала о новом для меня мире, обычаях и магии, как будто кто-то пересказывал мне мифы и легенды об удивительных существах. С трудом удавалось сосредоточиться и прийти к осознанию все это существует. Голова шла кругом. Драконы рождаются очень сильными существами. Убить младенца довольно сложно, а заставить его плакать и вовсе невозможно. Малыш роняет слезы всего раз за всю свою жизнь. Обычно это случается сразу при рождении, но бывает и позже. Слезы стекаются в одну и застывают, образуя камень, символизирующий суть дракона. Это тот самый связующий элемент, что соединяет души предназначенных друг другу существ. Забрать силой его невозможно, как и получить в дар. Если же злоумышленник попытается украсть слезу, то сильно пожалеет о своем решении. Этот артефакт способен даже убить, если угроза серьезна. На этом месте я нервно икнула, чуть не упав со стула. Третья куба Либра не помогла избавиться от икоты, да и нервы не успокаивала, поэтому я серьезно начала задумываться об абсенте. Осознание, что я могу погибнуть в процессе своей глупой мести, ударило как обухом по голове. Меня даже замутило. «Как вы могли?» На глаза навернулись слезы. Стало так обидно и больно, что даже заныло в груди. «Эй-эй, спокойно, тебе ничего не угрожало». Я же говорила, еще в больнице нам запрещено причинять вред смертным это закон. И не просто на словах, а закрепленный магически. Данган никак не смог бы навредить тебе. По большому счету, ты его даже видеть не должна была, не то что забрать. Демоница мягко похлопала меня по спине, и, как ни странно, и кота прошла. Я не должна была ее видеть? Именно. Но с тобой изначально что-то было не так. Ты не только видела то, чего не должна, но даже смогла противостоять Гранду. А эта милочка, еще сложнее, чем сдвинуть гору. Брюнетка опрокинула в себя чистый ром и улыбнулась. Поверь, я пробовала. Даже не знала, испугаться или возгордиться. Исходя из точки зрения Азалии, то второе. Но мне ближе был первый вариант. Однако испугаться не давала плескавшаяся в крови Куба Либра. Наш правитель – уникум среди драконов. Его первая и единственная слеза пролилась на 50-м году жизни, когда родилась его любимая младшая сестра. Чита Грандов уже не чаяла женить единственного сына и наследника, но случилось чудо. Когда Люк взял малышку на руки, по гладко выбритой щеке скользнула золотая искра. Помню всех ослепила чистота сияния. Верховный маг лично вдел крючок из вулканического металла в опал и сообщил во всеуслышание, что любовь нашего короля будет чистой и благородной. Счастью монарха не было предела. С тех пор босс никогда не снимал свою слезу души. Удивительно, но глаза и щеки Азалии стали влажными. Она постаралась скрыть от меня свою сентиментальность, но я успела увидеть, как демоница стерла рукой влагу. Как давно он ходит с Данганом? Мне страшно было спросить напрямую, сколько лет нашему боссу, поэтому я решила пойти окольными путями. Все же 50 – не маленькая цифра. Мне стало не по себе от столь большой разницы в возрасте. Да и верилась в это с трудом. 22 года. Кошмар. Я замужем за глубоким пенсионером. Нет, сложен он прекрасно, даже многие фотомодели обзавидуются. Но 72? Серьезно? Я уронила голову на стойку и громко простонала, сетуя на свою судьбинушку горемычную. Попала, так попало. Понимаю, ты удивлена, почему за столько лет он так и не нашел свою пару, однако это не так легко. Люк слишком поздно получил свою слезу. Многие девушки пытались снять донган с его уха, но тщетно. Кто-то просто обжигался, других понаглее и вовсе вырубало. Последняя его невеста так и не успела пройти церемонию помолвки. «Почему?» Адвокат тихо сощурилась и наклонилась ко мне. «Ты проглотила, Данган!» Прошептала Азалия, улыбаясь от уха до уха. Ее веселил этот факт. Наверняка всем офисом смеялись надо мной и моей больной фантазией. Не додумайся я вцепиться зубами в мочку уха босса, ничего не произошло бы. Боюсь, до меня никто не пробовал кровушки Гранда. Оттого и ходил он женатым. Думаю, в этом дело. Иначе у меня не вышло бы. Рассуждала вслух, стараясь не смотреть на счастливый оскал азалии. Раздражала. Раньше он никогда не сопротивлялся, всегда вел себя уверенно и непоколебимо, будто знал, что девушкам не светит. Задумчиво произнесла брюнетка, после чего посмотрела на меня. «А тебя он даже близко не подпускал. С чего бы?» Она так пристально смотрела, как рентгеном просвечивала, стараясь вывернуть мои тайны наизнанку. Увы, но даже я не могла разгадать загадку своей уникальности. «Брезговал?» – мгновенно предположила я. «Ага, и поэтому залез языком тебе в рот. Странное проявление брезгливости». Не поверила. «Я же человек. Наверняка не хотел позволять мне касаться его драгоценности. Она же для суженной, а не случайной девушки на одну ночь». «Не выглядела ты, как девушка на одну ночь». Юрист покачала отрицательно головой. Мне тоже было интересно, каким образом Данган оказался во мне и почему связал нас узами брака. Но эти вопросы не имели ответа, когда на другие я могла их получить. Ладно, черт с ней с причиной, давай лучше о последствиях, чем мне грозит этот брак, как его расторгнуть и что это за шипованный ошейник на шее Гранда. И тут я поняла, что что-то не так. Глаза адвоката расширились и вновь стали полностью черными, пугая меня до мурашек, а черты лица заострились. По-видимому, я сказала нечто удивительное, но пока не знала, что. Ничем не грозит. Почти не открывая рта, выдохнула азалия. Ее будто парализовало. Я успела выпить еще один напиток, пока демоница приходила в себе. Ты видишь цепь испытания. Черты ее лица немного смягчились, но взгляд не потерял задумчивости. Она появляется, когда мужчина проходит проверку, достоин ли он быть мужем. «И это всегда так?» «Нет, практически никогда. Обычно женщине приходится доказывать, что она достойна. Взять Данган — это и есть испытание. Однако ни одна из наших не может быть выше по статусу, чем правитель. Одно дело обычные драконы, то это редкость — увидеть цепь испытания. Что уж говорить о короле? Тут явно какая-то ошибка». Она покачала головой, пытаясь отрицать очевидное. Как-то слишком они верят в своего великолепного босса. Даже обидно стало за себя, обычную плебейку. Но несмотря на чувство ущербности, я хотела побольше узнать об испытании, которое проходил Грант. Моя чуйка подсказывала, что вот он выход. Расскажи подробнее, в чем суть испытания. Я нагло повернула Азалию вместе со стулом к себе. У меня оставалось не так много времени. Прошел целый час, и пора было возвращаться в особняк. Грант наверняка уже был в пути, но я не могла уйти ни с чем. Мне необходим был рычаг давления, чтобы обезопасить себе. В древние времена, если дракон хотел заполучить себе в пару драконицу, он должен был сцепиться с ней лапами и упасть в пропасть. Если он отпускал суженую до того, как она выходила из пике, то такой мужчина считался недостойным. Если же дракон не отпускал свою любимую, образовывалась связь. О боги! Грант собирается скинуться вместе со мной с обрыва? Мама. Но это больше не практикуется. Как же я обрадовалась этим словам. Даже сердце вновь забилось. Во-первых, это были варварские способы проверки. Часто невеста не рассчитывала свои силы, и пара влюбленных слишком поздно осознавала, что не выйдет из пике. Так сократилась популяция драконов. Их стало слишком мало. Азалия водила трубочкой по стакану, перекатывая кусочки льда по кругу. Кажется, это ее успокаивало. Ну и во-вторых, парой дракона не обязательно должен быть дракон. Поэтому традиция изменилась. Теперь, когда невеста желает испытать будущего мужа, она дает ему трудновыполнимые задания. Если он будет подчиняться и не сможет порвать цепь испытания, то брак считается недействительным. Если же воспротивится и сможет доказать, что сильнее своей половинки, ритуал завершается нерушимой связью. Получается, любая может устроить испытания своему мужу? «Нет же!» — вспылила юрист. «Чем ты слушала? Это очень редкий случай. Не осталось на земле той, что способна запустить цепь испытаний нашему королю». «Однако это произошло, правда?» Я не смогла удержаться от самодовольной улыбки. «Спасибо за информацию». Я положила деньги на стойку и поднялась. Сдачи не нужно. Азалия не ожидала, что я уйду так рано. Демоница даже не успела возразить мне или возмутиться моей наглости. С такой резвостью я ускакала от нее. Я быстро пробралась через толпу к выходу и выскользнула на улицу, пока меня не остановили. Все, что я хотела узнать, я узнала. Теперь необходимо было как можно быстрее попасть домой. Я еще не понимала, что делать с полученной информацией но собиралась обязательно разобраться с этим позже.